Крылатый зверь внезапно дрогнул, теряя высоту. Эльтара встрепенулась, поспешно произнеся слова пароля. Зазвучал холодный хрустальный голос, предписывавший наезднице снизиться и идти через коридор погибельного леса. Вот так новость. Отец закрыл воздушную дорогу Эльфран. Наверное, только она его старшая дочь, да еще ушедшая вниз мать, знали, каких усилий ему это стоило. Что ж, подчиняемся родительской воле. Грифон недовольно закликотал, однако послушно нацелился на крохотный свободный пятачок покинутого берега. Ками послушно уснула. Эльтара решила, что ребенку незачем глазеть на груды выбеленных скелетов и чудовищных обитателей погибельного леса. Невозможно было поверить, что погибельный лес сотворила та же грандиозная сила, которая в свое время извояла звездный зал Эльфрана. Взором Эльтары предстала высокая стена темно-лиловых зарослей, не имевших ничего общего с растущими в северном Хьорварде деревьями и кустами. Гладкие, лишенные коры ветви обтягивало нечто вроде звериной кожи. Каждая ветвь заканчивалась длинным, остро отточенным когтем толщиной в руку взрослого мужчины. Казалось, из земли растет целое полчища когтистых лап, постоянно шевеляющихся, точно под сильным ветром. В сплошной стене зарослей не было ни единого просвета, ни единой тропинки. Зато подножия жутких порождений магии скрывали обильно валявшиеся там кости. Деревья погибельного леса не имели также и листьев. Сон вросших в землю щупалец – вот что являл собой этот лес, предпоследний рубеж обороны Эльфрана. Волшебница уверенно направила грифона к зарослям. Ветви угрожающе потянулись к ней, на отполированных когтях тускло блеснули блики. Лес создавался не столько с целью убивать, больше чтобы отпугивать. Убийство было лишь крайней мерой защиты. Эльтара вскинула руку. Тихо-тихо, едва слышно, она произнесла свое настоящее имя, и в ветве убийцы тотчас успокоились. Поведуясь, они поспешно расступились, открывая дорогу к горам. Эльтара вскочила на спину Грифона, и Граор, как называли этих зверей в Эльфране, стремительно понес ее вперед. К вечеру волшебница достигла горных подножий. Блестящие коричневые громады скал возносились в Поднебесье, затмевая солнечный свет. Казалось, в невообразимо далекий день творения здесь из-под земли ударили фонтаны раскаленного, расплавленного гранита, взметнулись ввысь, да так и застыли окаменев. Круче не имели острых граней, все было скруглено, сглажено, точно в отливке вынутое из формы искусственным мастером. Громадные капли жидкого камня застыли на полпути к земле. Насколько мог кинуть глаз, стену не пересекала ни единой трещины. Эльтара подняла голову и прищурилась. Смертные ничего не смог бы разглядеть в толщах голубого аэра над горными вершинами. Простой смертный, но не она, Эльтара. Ее глаза странно изменились, сделавшиеся огненно-алыми, словно восходящее солнце. И этими измененными глазами она увидела парящие высоко в небе крошечные фигурки всадников верхом на диковинных крылатых существах. Стражи Эльфрана использовали грифонов. Я здесь. Негромко произнесла принцесса, внимательно глядя вверх на маленькие серебристые фигурки, что реели в воздушных потоках. Я здесь. Ее услышали. Один из всадников направил грифона вниз. Лапы зверя еще не успели коснуться земли, а наездник уже соскочил на землю, как было принято у молодежи. Совсем еще юный воин с чистыми голубыми, как небо, глазами и длинными, выбивавшимися из-под шлема золотистыми волосами, которым позавидовала бы любая смертная красавица. Высерибленная кольчуга тихонько звякнула, когда воин поспешно приклонил колено перед дочерью своего повелителя. О, Сооя, какая честь для меня! Я первым доложу повелителю о вашем возвращении. Я буду сопровождать вас через горы. Мы останемся вдвоем в голубой беспредельности, а потом я сложу об этом полете балладу, столь же прекрасную, как и то, что расцветает сейчас в моей душе. Это был обычный для Эльфрана изысканный, ветиватый придворный стиль. Сооя, или на латинском языке принцесса Эльфрана, снисходительно улыбнулась. Она уже изрядно отвыкла от манеры и обычаев родины, от изящных утонченных со скрытыми намеками бесед, где не принято было в открытую выражать свои мысли. Зато даму должно было осыпать непрерывным потоком комплиментов. Принцесса совсем забыла о Двалине. Она вновь становилась наследной владычицей Эльфрана, привыкшая не замечать состоящего в услужении подгорный народ. Какому дому принадлежит взнуздавшая Граора? Эльтара ответила положенной этикетом фразой. Саоя обязана в первую очередь интересоваться происхождением своего спутника. «Имею честь принадлежатия к дому скаолингов, дому пенных валов», – поклонился воин. Третья весть, шестая сиртурия, заслужил право на собственный герб под гербом скаолингов. Под геральдическим щитом с объятой брызгами пены розой, родовым знаком скаолингов, помещался собственный герб воина, поменьше. Раковина, пронзенная мечом из морской пены. Предоставляю моей соли судить о справедливости даровавших мне сей знак старейшин. Тоже установленное обычаем фраза. В сложной системе французской геральдики раковина означала несчастную любовь, которая однако свила волю воина в тугую спираль и подвигла его на некое героическое деяние, за кое он и был отмечен собственным гербом. Насяющие знаки розы в пене и раковины с пенным мечем. Я, твоя солия, желаю, дабы ты сопровождал меня в пути до Тардейла. Спрашивать имя всадника было нельзя, вопиющее нарушение всех приличий. Вышестоящий никогда не потребует такого от подчиняющегося ему. Воин учтиво помог Эльтари подняться в седло. На миг талию принцессы охватили чуть трепещущие ладони дозорного. Это тоже входило в правила куртуазности. Если не будешь трепетать, дама сочтет это признаком равнодушия, и гневу ее тогда не будет границ. Два граора взмыли в воздух. Я лечу, я же лечу, я же наконец-то лечу домой. И отцовская печать у меня. Эльтара готова была расцеловать голубоглазого воина. В этот миг радость предстоящего возвращения вытеснила из ее души все. И погибшего Хиарта, и оставшегося где-то там позади Двалина, и даже погибшего Эльстона, хотя погибшего ли чары, наложенные любимым над Двалина, и так и не потерявшие силы, говорили об обратном. Что ж, подумала принцесса, прижимая к себе головку мирно дремлющий камень. Я вернула домой печать. Теперь у меня должно хватить силы самой обратиться к камню Тай. А Барде Эльтара в тот миг тоже не думала.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 И полусотни бы не насчитали, а теперь тысяча, не меньше. Теперь мы арде сами покажем, почем фунт лиха. Ура! Восторженно заорали вокруг. А еще бежан вооружим. Какая не есть, а все равно помощь. Так что все хватит. Просто так больше не отступим. Первое гнездо я нахожу довольно быстро. Оно тоже прячется в глубине под каменистыми, увалистыми холмами. Когда-то давно здесь обитали не то демоны, не то колдуны. Спущусь, разберусь подробней. Потом они куда-то сгинули. Быть может, пошли на корм той же Арде. И кто-то неведомый сотворил в подземельях жуткое выводилище. Что ж, Арде там теперь выводиться недолго.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 Твари бросаются в рассыпную, но тем, кто сейчас идет вверх по узкому тоннелю, удиваться некуда. Шар вкатывается внутрь, и из-под свода точас начинает выбиваться жирный, темно-зеленый, вонючий дым. Я вхожу следом. Мой огонь не оставляет даже пепла. Раскаленное пол, стены, потолок дышат жаром. Ничего, сейчас я спущусь вниз. Ты никуда не спустишься, губитель.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 Над северным горизонтом стремительно сгущались тучи. Впереди все чаще и жесточеоннее гремел гром. Навстречу соколу в панике промчалось несколько птиц: вороны, коршены, лесные голуби. Все они в перемежку бежали, гонимые непереносимым для их крокодных душ страхом. Да смилостивится над ними Димагорган в их смертный час. Сокол летел им навстречу, но похоже, безнадежно опаздывал.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 Среди тьмы появлялись исполинские фиолетовые пузыри, вспухали и стаивали в бесконечности. Обычным взором ничего невозможно было различить, но сокол, подобно огненной искре, падавший во внезапно развершившуюся черную бездонную пропасть, видел, как начинают таять и оплывать не выдержавшие страшного и намеренного жара пласты реальности, как все шире распахивается пасть безликого зверя, уже готового поглотить сам мир Хёрварда.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 Страшная рана в теле Мира затягивалась, и несколько мгновений спустя еще зла совсем. О случившемся напоминал лишь поваленный, частично выжженный лес вокруг разметанных останков когда-то высокого и крутооблоного холма, да две крошечные человеческие фигурки, что лежали у его подножия. Схватка гигантов застала Эльта руками сопровождавшего их молодого эльфранского воина из дома скалингов пути.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 Не было неприличным показать, что ты чего-то не знаешь. Настоящий позор. Это если ты выдавал себя за знатока. Я просто волосился. Эльтара ответила не сразу. Она успела почувствовать испалинскую мощь толкнувшихся в противоборстве неведомых сил, сила природе которых она не знала ровным счетом ничего. И все же в одной из сил на Мики и почувствовалось нечто знакомое, что-то из прошлого, что-то очень-очень дорогое.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 Вновь спокойно и безмятежно светило летнее солнце. Два гроуора плыли в кристальных толщах аэра, а под ними расстилался Эльфран. Вершины пограничных гор остались позади, вниз громадными ступенями спускались зеленые террасы, извиваясь, бегали по склонам сотни ручьев и речек. Они брали начало не на ледниках, здесь не было ледников, а прямо из влаги дождей или даже просто из проплывающих туч. Грифоны мчались всё дальше и дальше. Горы кончились, потянулись рощи, перемежающиеся лугами и озерами. То тут, то там виднелись серебристые башни и изумрудные крыши небольших замков. Впереди засинела водная гладь. Граоры приближались к сеймийель, внутреннему морю Эльфрана. А вот и знакомое жемчужное мерцание, перевитое нитями янтарного пламени, купола и шпили Тардэила.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 Пока камень не проснулась, у нее Саои есть немного времени для себя. Ванну громко и капризно, как в детстве, потребовала Эльтара. И платья, все самые лучшие, ажива. Во дворце не было надобности устраивать специальные ванны или туалетные комнаты. Магия мгновенно окружала тебя всем необходимым. Кое-кто, правда, следуя обычаям людей, устраивал у себя постоянные спальни, столовые, библиотеки.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 В день, когда настал черед уходить вниз ее матери, в искрящихся диамантами камзолах, при тонких парадных мячах, нобили почтительно, но без подобострастия кланялись эльтаре. Она улыбалась каждому, ведь всех в этом зале она напомнила самых первых лет жизни. Какая радость моя, Сооя! Лорд дома Пайарилтов, старший советник коронной палаты, старый и самый близкий с подвижник отца. подошел к эльтаре последним. Его билость совсем потерял покой и сон. Он так беспокоился. Ваше предприятие выглядело столь неразумным. И тем не менее, печать Вечного Короля вновь возвращается в Эльфран. Молодая волшебница высоко подняла тускло мерцающий золотистый ободок. По собравшимся пролетел единый вздох восхищения. Это воистину великий подвиг.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 «Сердце болезненно сжалось, словно в детстве, когда ее ругали за недостойные совой и шалости!» «Ты, наконец, вернулась!» – промолвил правитель, не глядя на дочь. «Никакая печать не стоит такого риска, и ничего не случилось бы у плывеснейхи с заморя. Я достал бы его и там. Но ты! Отчего ты так задержалась? Матери так плохо без тебя!» От чего-то она любит тебя больше, чем твою сестру. Не прошу тебя не думать обо мнении, быть со мной любезной. Но так обходиться сушащий вниз. Ты предпочитаешь забавляться живыми игрушками. Он указал на Ками. Сперва Эльтари было стыдно, очень стыдно. Хотя она и могла возразить, что не просила рожать ее вечнонаследную принцессу. Не зря же отец носил титул вечного короля.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 Для того, чтобы родился новый, быть может, придется уйти вниз еще одной жене Эльфрана. Эльтару передёрнула. Да, видимо, она и в самом деле слишком долго странствовала, слишком долго старалась покодить на обычных смертных людей. Счастливые могут иметь хоть дюжину детишек, а у нас...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 С ними можно было беседовать, мысленно, разумеется. Более того, подобное считалось необходимым. Но видеть их такого не мог вынести ни один из жителей Вальфрана, независимо от пола. Такова была плата, и лишь вечный король знал, по чьим счетам платит сейчас его народ. Обитатели этой страны не могли позволить себе терять воина в боях. Понятно, что дети в Вальфране рождались редко. Непонятно другое. То, что они вообще рождались.